Павел возненавидел Потемкина тем более, что в иных случаях бывал вынужден к нему обращаться за содействием или поддержкой и перенес свою ненависть на все сделанное и достигнутое матерью в сотрудничестве с этим кривым. Потемкин был крив на один глаз». Позже другой любимец Екатерины Платон Зубов надменно держал себя с Павлом, и наследник престола вынужден был молча сносить его оскорбление. Разошелся Павел с Екатериной и в оценке французской революции. Он считал необходимым рука об руку с Австрией и Пруссией принять активное участие в борьбе с революционной Францией, пустить в ход пушки. Екатерина же не послала против французов ни одного солдата, доказывая Павлу, что пушками нельзя бороться с идеями несдержанный действующий обыкновенно под первым впечатлением, Павел, будучи за границей в 1782-83 годах, открыто порицал действия матери в беседах с Леопольдом Тосканским и Марией Антуанеттой, с презрением отзывался о ее ближних сотрудниках и грозил, ставший государем, всех их высечь, разжаловать и выгнать». Постоянная зависимость озлобила Павла и лишила равновесия. Прежде чем он стал государем, его уже начали бояться. Люди, наиболее преданные ему с ужасом и сожалением, смотрели на его поступки. Можно думать, великий князь нарочно изыскивает всевозможные способы, как бы внушить к себе ненависть. Он забрал себе в голову, что его презирают, стараются проявить свое неуважение, и он придирается ко всему, наказывает без разбора. Малейшее противоречие заставляет его горячиться. Ежедневно слышишь о его жестокости и мелочности, которые всякого иного заставляли бы покраснеть. Растопчин. У Екатерины возникла серьезная мысль лишить Павла престола, объявив своим преемником внука Александра, и, кажется, только неожиданная смерть помешала ей привести в исполнение это намерение. По воцарении. Гонение на порядке екатерининского царствования. С воцарением Павла 6 ноября – 1796 года, для России, по выражению «современника» Шишкова, «настал иной век, иная жизнь, иное бытие». На престол вступил желчный, раздражительный до бешенства человек, воспитавшийся в убеждении, что его самовластие беспредельно что подданными следует управлять железным прутом при помощи суровой, а если понадобится то и жестокой дисциплины, заранее готовой встретить неодобрение своим предписанием и с мелочной подозрительностью, придававшей значение всякому ничтожному случаю. Павел был полон благих намерений, но осуществлял их без надлежащей системы и устойчивости. Его законодательная деятельность чаще всего зависела от настроения духа и потому была не всегда строго обдумана. Павел не питал ненависти к памяти матери, но он ненавидел порядки, установившиеся в ее царствование и все, что напоминало ему о них. Этим объясняется порывистость в его распоряжениях. Он ломал то, что попадалось ему на глаза, большое или малое, в пылу борьбы с остатками прошлого, не отдавая себе отчета в размерах зла, сопровождавшего эту ломку. Между тем, около государя не было развитых общественных элементов, на которые он мог бы опереться в своей деятельности. Отсюда возникло стремление Павла Петровича, в целом ряде его распоряжений, создать новое орудие правительственной власти — чиновничество, которое должно было стоять вне круга сословных интересов и быть точным исполнителем воли монарха. Шумигорский Началось систематическое преследование и искажение мероприятий предыдущего царствования. Внешняя политика приняла диаметрально противоположное направление. Отменены были меры, принятые Екатериной, В присоединенных к России провинциях у дворянства и купечества отняты дарованные им права и преимущества, основанный Екатериной орден святого Владимира за гражданские заслуги, 1782 год, был исключен из списков. Павел собирался непременно сделать... То и с военным орденом Святого Георгия, основан в 1769 году, едва уговорили его не делать этого. Задавшись мыслью вышибить потемкинский дух в войсках и в управлении, Павел переименовал город Севастополь, с именем которого связывалась память о деятельности Потемкина – вахтиар а построенный им Екатеринослав в Новороссийск велел уничтожить мраморный памятник, воздвигнутый Потемкину в соборной церкви города Херсона, а склеп, в котором время стоял его гроб, зарыть в особую яму, засыпать и сравнять с землей. По примеру государя, его приближенные Аракчеев презрительно называли знамена Екатеринославского полка екатерининскими юбками, только потому, что полк был основан Потемкиным и считал в свое время его своим шефом.